Глава 25. Планируемые реформы. Корни образования горьки, но плоды сладки. Аристотель. После того, как юнкера ушли, я решил обсудить со своим адъютантом планируемые преобразования. «Виктор Сергеевич, как вы смотрите на то, чтобы отобрать лучших выпускников учебных заведений Санкт-Петербурга и создать из них отдельный кадровый резерв?» – спросил я. «Идея, конечно, хорошая, но кто будет заниматься их воспитанием и не даст бюрократической машине их испортить?» – спросил он у меня. «В первую очередь я попрошу вас подобрать несколько человек-порученцев, особо пронырливых и нестандартно мыслящих. Такие всегда есть при штабах, могущих выполнить практически любое задание в кратчайшие сроки. Только желательно молодых, но возраст не главный критерий». Их нужно сформировать в отдельное подразделение личных порученцев. Со временем часть из них придется заменить, но на первое время будем использовать тех, кто есть под рукой. Далее их нужно будет отправить по губерниям заданием выявить слишком ревностных блюстителей закона, неугодных начальству, не идущие на компромисс с совестью. Таких людей обычно стараются задвинуть подальше, чтобы они не мешали начальству, а то и сфабриковать против них какое-либо правонарушение и уволить под надуманным предлогом. По сути, своя и не сумасшедшие, выдумавшие пойти против системы, своеобразные Дон Кихоты, борющийся с ветряными мельницами. Вот их энергию и следует направить в нужное русло. Я уверен, что от них с удовольствием избавится начальство, тем более если оформить это как перевод на самую тяжелую и низкооплачиваемую работу по переписи архива. Так и назовем это подразделение главное архивное управление. Оно займется поиском и выявлением коррупционных схем, работающих в нашем государстве. То представление, которое устроили чиновники и предприниматели во Владивостоке, я не воспринял серьезно. Ведь уровень хищения на самом деле намного выше. Вся система государственного заказа построена на взятках и откатах, поэтому нам придется с этой системой бороться. Я прошу вас лично заняться руководством этого управления до того момента, как вы сможете подготовить достойную себе замену. А теперь расскажите подробно, как обстоят дела с будущим акционированием Восточной торговой компании. Я выполню все ваши указания в кратчайшие сроки, ваше высочество. Дела по первичному выпуску и размещению акций пока идут с небольшой задержкой. На Западе начинается активная кампания по дискредитации создаваемого общества, и многие инвесторы находятся в раздумьях, не решаясь вкладываться в данное рискованное предприятие. В таком случае нужно разместить ряд статей в западных газетах и журналах, в которых будет описываться не только перспектива будущего общества. Сколько возможностей быстрого заработка на будущем росте акций? Нужно в этих статьях проводить примеры подобных успешных акций, на которые можно будет заработать в десятки раз больше, чем вложено на первом этапе. Тем более, что так оно и будет. Оплатите нужные статьи от ведущих аналитиков и экспертов. Продвигайте идею альтернативы Суэцкому каналу, новому пути из Индии и Китая в Европу. Рассказывайте о залежах золота и алмазах со статьями высоких прибылей в ближайшие пять лет. «Используйте только зарубежные здания, при этом дайте ссылку на достоверную информацию от экспедиции наследника престола, тщательно скрываемую правящим домом. Сделайте предварительную заявку от Государственного банка на взятие зарубежного кредита для выкупа всех акций нового общества. Надо поднять ажиотаж вокруг этого», — дал я указание князю. «Но ведь если обман раскроется, то это нанесет вряд не только имиджу царской семьи, но и Государственного банка», — произнес Виктор Сергеевич явно недовольны планируемыми махинациями. Не переживайте, когда начнется война с Японией, я планирую выкупить большую часть акций практически за бесценок. А после восстановления спроса постепенно продать, получив колоссальную прибыль. Часть денег, полученных от первичного размещения, будут для этого зарезервированы. После объявления войны и первых успехов Японии акции подешевеют минимум в 10, а то и в 100 раз, поэтому больших средств для их выкупа не потребуется. Тем более, если мы предложим к этому негативные статьи на эту тему. Когда ситуация стабилизируется, то мы сможем постепенно продать часть акций, получив от этого огромную прибыль. А как дела обстоят с закупкой зерна за рубежом? – спросил я. Первые договоры уже заключены, и через пару дней значительные объемы уже будут выкуплены. Как вы планируете распорядиться этим зерном? – спросил князь, записывая все в свой ежедневник, который я просил его носить с собой. Его придется придержать до весны и просьба застраховать все сделки. Нам не нужны неожиданности в этом плане, если подберете для меня список промышленников, готовых вложиться в новые предприятия, на условиях долевого участия с моей стороны. Но мне есть несколько идей, которые хотелось бы реализовать в ближайшем будущем. Еще поторопитесь с доставкой купленных пулеметов и покупной лицензии на их изготовление. Надо налаживать их производство на Императорском турском оружейном заводе под руководством Мосина, а также патронного завода под эти нужды. Пока начните согласование, а я постараюсь согласовать эти вопросы с императором. Это потребует значительных денежных расходов, а бюджет уже согласован на несколько лет вперед. Тем более, что сейчас идет перестройка производства на новые винтовки системы Мосина, и вмешиваться в этот процесс нежелательно. Пока начните подготовку и согласование. По новым пулеметам нам потребуется, чтобы их доработали под наш патрон и максимально его облегчили. Только на таких условиях можно приобретать лицензию. Сейчас в них используется и слишний большой калибр, а реальная дальность эффективного применения все равно остается в районе от 600 до 1000 метров. Еще я хотел бы ознакомиться с опытной подводной лодкой, которую несколько лет назад испытывали здесь, в Гатчине. Мне видится очень перспективным этот вид военной техники, но он потребует существенных доработок. Я приглашу к вам его создателя, а также отправлю запрос на приобретение лицензии для производства пулеметов. «Меня беспокоит возможное недовольство в обществе по поводу планируемых арестов и суровых приговоров. В окружении императора поползли слухи, что он не спит ночами после вашего приезда и очень озабочен. Также поговаривают, что ваша матушка Мария Федоровна начала переписку по дипломатической почте. Весь двор и ближайшее окружение очень взволнованы. Уже появились слухи о новых реформах в Министерстве внутренних дел и планируемых ужесточениях в политике по отношению к вольнодумству. Все эти изменения связывают с вами». «Поэтому нужно быть осторожнее в поездках, чтобы не повторить судьбу вашего деда, Александра II, сказал князь, просматривая свои записи. В этот момент к нам зашел слуга и попросил меня явиться в кабинет к его императорскому величеству, Александру Третьему. В кабинете отец был один, дождавшись, когда слуга, провожавший меня, закроет дверь, он показал мне на кресло рядом со столом и предложил мне присесть на него. После этого отец долго смотрел перед собой, что-то обдумывая, а затем произнес. Я все не могу привыкнуть к тому хаосу, что ты принес в наш дом со своим появлением после поездки через полмира. До этого момента моя размеренная жизнь казалась мне правильной и не подвергающейся сомнениям, а сейчас я не сплю ночами, анализируя все те ошибки, которые я совершил за время своего правления, которые привели к будущим трагичным последствиям и пониманию, что многого уже не изменить. Слишком я спокойно отреагировал на покушение, совершенное на моего отца. Надо было тогда действовать намного жестче и прямолинейнее. Теперь семена бунта, посеянные ранее, начинают давать первые всходы. Видимое спокойствие в империи скрывается за серыми отчетами, в которых не видно реального положения дел. Земельная реформа, призванная поднять Российскую империю из нищеты, только усугубила ее положение. Борьба с коррупцией за чиновников только усугубила расслоение общества. «Может мне действительно подать в отставку и возложить корону Российской империи на твою голову?» — спросил отец, пристально глядя на меня. Встретив его пристальный взгляд и не отводя своих глаз, я произнес. «К сожалению, я еще не готов, и еще пройдет очень много времени, прежде чем я научусь управлять государством, хотя бы быть не хуже, чем вы, отец. Опыт, вне зависимости от того, какой он нельзя получить, его необходимо нарабатывать. А меня вообще изначально не готовили к управлению государством. Наследником до недавнего времени был мой старший брат, а мне пророчили военную службу. Поэтому без вашей помощи я наделаю очень много ошибок, которые вы не совершите, имея уже немалый опыт управления государством. Поэтому я прошу не спешить. Я не стремлюсь занять ваше место, ведь в итоге я могу только ускорить падение империи, а так есть шанс, что мы сможем этого избежать. Отведя взгляд, отец встал из-за стола и, взяв сигару, подошел к окну, после чего долго смотрел в него. Я не знаю уже, кому верить и что мне делать. Описанное тобой будущее просто ужасно, и мой разум всячески противится принимать его. Мне порой хочется, чтобы ты не приносил этих известий в наш дом. Мысли о скорой моей кончине слишком сильно будоражат мой мозг, и иногда я не способен ни о чем думать, кроме этого. А судьба всего нашего рода кажется невозможной, что в это не хочется верить. Твоя мать также не находит себе места и не спит ночами, переживая обо всем, что ты нам рассказал. Я даже подумал, что ты придумал все это, чтобы побыстрее занять мое место, но теперь я вижу, что мои подозрения необоснованные. Я подписал указ о назначении тебя руководителем главного разведывательного управления при генеральном штабе с передачей тебе функций контроля всей хозяйственной и финансовой деятельности. с правом снятия с должности и реформированию деятельности и структуры всего штаба. Только попрошу советоваться по значимым изменениям со мной, пока ты не обретешь свой опыт и вес в обществе. Помимо сухопутных войск, ты можешь проводить проверки и реформы в морском ведомстве, но также будешь согласовывать все реформы со мной. «Чем могут помочь твои знания будущего, чтобы продлить мою жизнь?» спросил в итоге отец, повернувшись ко мне. Можно попробовать создать антибиотик и научиться переливать кровь от человека к человеку, в зависимости от его группы крови. Но для этого необходимо создать отдельное направление в медицине и желательно засекретить эти разработки, так как данные знания смогут принести немалый доход для нашего государства. Можно постараться уложиться в два года, но насколько это поможет при лечении будущей болезни, мне сложно сказать. Главное – постараться избежать переохлаждения и серьезных физических нагрузок. А также соблюдать режим сна и хотя бы простую диету. Все доступные мне знания я готов передать нашим ученым и врачам, только желательно делать это в тайне, чтобы не привлекать ко мне излишнего внимания раньше времени. Как я уже говорил, желательно создать особую секретную зону, к примеру, в Кронштадте, ограничив туда доступ и обеспечив необходимый уровень безопасности, сказал я отцу, встав перед ним на вытяжку. Хорошо. Я отдам необходимые указания и выделю финансирование. сказал отец усаживаясь за стол и с видимым сожалением убирая так и не зажженную сигару обратно в шкатулку